Пишет точно и обстоятельно, приводит подлинные имена и документированные факты. Она встречала среди заключенных и 80-летних стариков, и 14-летних подростков. Наиболее изощренным пытком подвергают палестинцев в тюрьме Рамалаха. Там в камере высотой ниже человеческого роста, усыпанной острыми камнями, Фелиция Лангер — обнаружила известного прогрессивного деятеля из Иерусалима Сулеймана Аль-Наджаба. Некоторое время его считали без вести пропавшим, ибо израильские власти предпочитали отмахиваться от запросов его родственников. Щёдя чувства и нервы читателей, я не описываю пыток, выпавших в израильской тюрьме на долю Сулеймана Аль-Наджаба. Издевательства, которым подвергли его в израильских застенках, в частности в военной тюрьме Сарафанд, представляли смесь средневековых пыток и издеваний, модернизированных на основе новейшей техники. Правдивая книга молодого израильского юриста рассказывает о преступлениях израильских захватчиков, аналогичных преступлениям тех, кто предстал перед международным трибуналом в Нюрнберге. Эти преступления доказаны. О них говорили юристы и общественные деятели многих стран в Финляндии на сессии международной комиссии, созданной Всемирным советом мира для расследования нарушений Израилем прав человека. Противоречащие Женевской конвенции чрезвычайные законы дают возможность израильским властям чинить любые беззакония над местным населением, таковы выводы комиссии. Об этом пишет и Филипп Лангер. Но сионисты окрестили ее работу антисемитской, а автора и всех, кого книга навела на раздумья антисемитами. По этому принципу угодил в антисемиты и антверпенский бухгалтер Гельсманс Гейреманс. Как бы посмел он не поверить сионистской прессе, что Фелиция Лангер сочинила свою книгу прежде всего для того, чтобы отомстить евреям за то, что ее бросил муж, и сейчас ни один добропорядочный израильтянин не женится на ней. Перепуганный бухгалтер поспешил поверить этой легенде, смиренно покаялся. И ко всему общему изумлению руководители антиверпинской сионистской организации сочли возможным ограничиться покаянием проштрафившегося бухгалтера. Такое неожиданное благодушие объясняется весьма просто. К тому времени в еврейские круги Бельгии стало уже проникать книга с точки зрения сионистов более опасная, нежели та, что написана Филиппой Лангер. Называется она "Расизм государства Израиль". Её автор Израиль Шахак, профессор Иерусалимского университета. Несколько лет к ряду этот видный ученый безуспешно пытался обнародовать в Израиле цикл документальных статей о неслыханно жестоких расправах израильских властей с палестинцами на оккупированных землях. Статьи профессора Шахака были опубликованы за границей. Особенно убедительно прозвучала статья «Я обвиняю сионизм» в ней автор гневно обвинял не только сионистский расизм, но и всех, кто не протестует против сионистского фашизма, поскольку считают, что он в интересах дела еврейской нации. Не трудно себе представить, с какой яростью ополчились бельгийские сионисты против антисемитской книги израильского учёного, ведь написана она не политиком, не журналистом, не адвокатом, а профессором органической химии, никогда не боровшимся за место в Кнессете, не стремящимся к политической карьере. В такой обстановке проступок энтверпенского бухгалтера сразу показался мелким, и его простили. Бугельтя бурно обрадовался, вон та же дал худшего, ибо прекрасно знал бельгийские сионисты никогда ничего не прощают. Никогда ничего не прощают. Позвольте, ведь я, кажется, уже слышал такое о бельгийских сионистах. Конечно, могу совершенно точно сказать, когда и где. Но сначала надо рассказать об одной встрече в Голландии, куда я приехал из Бельгии. Амстердам выходная и всегда забитая посетителями КБР Лилало на Клерк-страт. Талантливые эстрадные исполнители Джози и Жак Холанд выступают с программой еврейских песен, преимущественно фольклорных. Джози поёт, а муж аккомпанирует ей на нескольких инструментах. Такой репертуар, естественно, не может вызвать никаких возражений со стороны Амстердамских сионистов.